Я всегда подозревала, что в душе ты авантюристка. — План неплохой, — одобрительно проговорил Джек. — Мы можем искать новые подсказки, не находясь при этом в зоне военных действий. Только сначала я должен поговорить с своей командой и сообщить о том, что планы меняются. — О, Господи! — воскликнула Миюки, схватившись за голову. — Во всей этой суматохе! Я совершенно забыл о том, что вам звонили с вашего судна, какой-то Чарли Молдер чарли моллер да верно ему нужно было очень поговорить с вами когда он звонил примерно полчаса назад есть тут день быть работающий телефон ми кивнул Да, спутниковый телефон который я использовала для компьютера это ли не должна работать милюки достал из чемоданчика телефон поставила его на стол и притянула трубку джеку не теряя времени он набрал номер через который можно было соединиться с фатомом и вскоре сквозь шум помех пробился голос чарли джек это ты что там у вас здесь начался настоящий ад мы улетаем на поммпей это в микронезии да сейчас рассказывать не буду слишком долгая история а вы все еще возле кваджалейна да но это не очень далеко от поммпей вы сможете перебраться туда да но хорошо когда мы туда черт побери джек взорвался чарли выслушай меня что Джек вдруг понял, что даже не спросил Чарли, зачем тот звонил. «У нас на борту бомба!» Джеку понадобилось несколько секунд, чтобы до него дошел смысл услышанного. «Бомба? Да-да-да! Большая грёбаная бомба, и она вот-вот взорвется!» «Как? Что? Она заложена в радиорубке! Избавьтесь от неё. — Господи, как же я сразу до этого не додумался! — язвительно проговорил Чарли и тут же перешел на крик. — Ты что нас за идиотов принимаешь? Это была первая мысль, которая пришла мне в голову. — Но это необычная бомба, — продолжал Чарли, — а ловушка, причем с электронным приемным устройством, я к ней даже не притронулся. Когда первый шок прошел, Джек сразу понял, чьих рук это делать. Он вспомнил китайскую микросхему в коробочке и с ненавистью прошептал «Спянглер». «Что?» — ее установил один из людей Спянглера. Сказав это, Джек задумался. «Был ли это только актом мести страны Дэвида? Или он догадался о том, что Джек обнаружил что-то важное? Послушай, Чарли, я не знаю, что вы еще делаете нафатами, но вы все должны немедленно сойти на берег и поставить в известность местной власти». «Мы уже собрались уходить, ты чудом застал меня! Уносить оттуда ноги сейчас же! Зачем ты вообще звонил? Хотел спросить, может, ты знаешь, как обезвредить бомбу?» «Совсем спятил! Черт, ведь речь идет о фатами, Джек!» Джек за всех сил сжал труп в руки. «Послушай, Чарли, сейчас все...» Джек услышал, как Чарли что-то крикнул, и тут же на заднем плане послушался голос Роберта. «Лампочка! Она мигает все быстрее!» «О, Господи!» — закричал Джек. «Чарли, уходите, уходите скорее!» В трубке перезвучали только эфирные помехи, и Джек чувствовал, как у него на затылке зашевелились волосы. «Чарли, Чарли!» — звал он снова и без всякой надежды, нажимая на рычаги телефона. В трубке звучал длинный гудок. Джек снова набрал номер Фатома. «Ничего». «Что случилось?» — Джек спросил, стоявший рядом каран он не ответил. Он не мог говорить и боялся думать о самом страшном. Он молился о том, чтобы это оказалось всего лишь сбоем на линии. Но в душе Джек знал, что это не так. Он слышал ужас, прозвучавший в голосе Роберта. — Джек! — Карен положил руку ему на плечо. Он медленно опустил трубку на парад. — По-моему, только что взорвали мой корабль. 22 часа пятьдесят минут спасательныйе судно магичуест океане готово сообщил Грэгл Хандл. фатом замолчал не даженал о помощи он взлетел на воздух сэр великолепно дэвид снял с головы наушники и положил их на стол чуть раньше рольльф удалось взломать коммуникационный код предоставленный фатом у компании global star после чего они получили возможность прослушивать все телефонные переговоры, которые вели с борта судна. Таким образом, Дэвид от первого до последнего слова слышал последний разговор между Джеком и членом команды его судна. «Лучше не придумаешь Джеку, известно, что это сделал я. Он слышал взрыв на своей посудине и знает, что несколько людей в этот момент находились на борту».